Глава двадцать Пряничный дом Евангелины. Первый посетитель. Восторженно повторила я закроли пчелом, и на миг я вспомнила свою кондитерскую лавку и то, сколько постоянных покупателей было у меня в моем привычном мире. Кажется, это было так давно и словно бы не со мной. — Иди открывай дверь, Евангелина. Чего ты ждешь? Хочешь, чтобы твой первый посетитель ушел, не дождавшись, когда ему открою дверь? — Бегу. — крикнула я, и, поправив выбившиеся из прически локоны, побежала открывать свою новую пряничную лавку. К счастью, не упала, пока бежала к двери. Хотя это было рискованно, ноги скользили по свежеокрашенному полу, который еще пах лаком, а руки задевали недавно покрашенные стены. И все здесь было новое, красивое и просто очаровательное, пока я не открыла дверь. «Вы», — произнесла я, увидев перед собой соседа Голодора с моей «Маленькая Оливии. можно к вам?» — добродушно спросил мужчина, осматривая дом, улыбаясь мне. «Ко мне?» «Ну да, в пряничный дом леди Евангелины», — прочитал медленно, задрав голову над дверью. «Кажется, это здесь?» Я выглянула наружу и увидела большую деревянную вывеску с выгравированным названием. «Ничего себе!» — ахнула я, увидев подобное. Этот дом явно постарался угодить мне. Вывеска была идеальна, лучше не придумаешь. — Ну, так что? Можно-ка, Евангелина? Улыбнувшись, сосед поежился на морозе и поглубже спрятался в меховом тулупе. — Конечно, конечно! — содрогнулась я и открыла пошире дверь. — Заходите к нам в пряничный дом. — Здравствуй, Оливия! — Здравствуйте! — тихо произнесла девочка и подняла на меня свои голубые глазки. Посторонившись, я впустила внутрь своих первых посетителей и посмотрела во двор. Снег лежал белым пушистым одеялом, наверное, сметы ростом. Лишь небольшая очищенная дорожка от калитки к дому разделяла пополам наш сад. Деревья были полностью в снежных шубках, в кусты, в шапках. Как же тут было красиво и по-новогоднему празднично! Интересно, а местные жители празднуют Новый год или, быть может, Рождество? Мистер Галадор, — крикнула я, входя внутрь дома и проходя в гостиную, которая сейчас была вовсе не гостиной, а самой настоящей кондитерской. Мужчина и девочка уже сидели за одним из столиков и осматривались. — У вас тут прохладно. Позвольте, я затоплю вам камин. — Это было бы замечательно. Улыбнувшись, я подошла к девочке и помогла снять с нее шубку и варежки, а затем и шапку. — Оливия, хочешь горячего какао с зефирками? — Девочка посмотрела на меня большими глазами и, явно не понимая, что я ей предлагаю, кивнула. «Сейчас все сделаю. А для вас, мистер Голодор, у меня есть особый напиток и десерт. Правда? И что же это?» — удивленно спросил сосед, подкладывая дрова в камин. «Сейчас узнаете!» — восторженно заявила я, радостно забегая за прилавок и оглядываясь по сторонам. Я еще ничего здесь не знала, поэтому мне нужно было быстро соображать и действовать по ситуации. Слава богу, никакого цепнота не было, и можно было немного расслабиться, пока сосед разжигал камин, а Оливия с невероятным восторгом осматривала кондитерскую. Глаза ее так и горели, а взгляд бегал от одной баночки с конфетами к другой. Найдя какао в одной из банок, я отсыпала небольшое количество в кружку и поискала горячее молоко и воду. Внизу на одной из полок я нашла несколько видов чайников. Они были все металлические, вот только надписи на них отличались. Молоко холодное, молоко горячее, вода холодная, вода горячая, компот ягодный, сливки. Полный сервис, подивилась я и взяла чайник с горячим молоком. Налила в кружку и добавила туда щепотку сахара, немного корицы и ванилина. Сверху в одной из коробочек нашла белоснежный зефир, И ловко порезала ножом на ровные кубики. Добавила в кружку и поставила ее на фарфоровое блюдце. Вуаля! Затем взяла еще одно блюдце и положила туда медовый пряник с молочной глазурью. И на подносе отнесла лакомство за столик, где сидела Оливия. Все-таки я ощущала к ней невероятную тягу и близость, словно она и в самом деле была моей дочерью. Не Евангелины Дорти, а Жене Морозовой из другого мира. Это было очень странно и в то же время необычно приятно. Сев рядом с ней, я погладила девочку по голове и улыбнулась ей. — Кушай, мой сладкий, я тебе еще принесу. — Спасибо, Евангелина, — произнесла девочка с нежностью, коснувшейся моей щеки. И в этот момент меня словно ударила молния. Перед глазами возникла картина настолько яркая и четкая, что я вздрогнула. Я увидела себя, держащую на руках новорожденную Оливию, Рядом стоял мой муж Рафаэль Дорти. Он смотрел на меня с такой любовью и нежностью, время от времени любуясь нашей дочерью. — Мы назовем ее Марианна, — твердо сказал мой избранник, — в честь твоей матери. — Пусть у нее будет и второе имя, Тайное, в честь твоей матери, — ответила я. — Оливия.